Глава третья. Комната над часовней. Наблюдатели на башнях больше никаких происшествий не отметили. Солнце медленно ползло к западу и, наконец, зашло. Несмотря на бдительность часовых, вблизи Тансталского замка не удалось обнаружить ни одного человека. Когда наступила ночь, Трогмортона отвели в угловую комнату окно которое приходилось как раз над рвом. Через это окно он со всевозможными предосторожностями вылез. Несколько мгновений слышен был плеск воды, потом на противоположном берегу возникла темная фигура и поползла прочь по траве. Сэр Дэниел и Хэтч внимательно прислушивались еще полчаса. Кругом было тихо. Гонец благополучно выбрался из замка. Сэр Дэниел повеселел. Он обернулся к Хэтчу. "Беннет", сказал он. "Этот Джон мщу за всех обыкновенный смертный. Он спит, и мы его прикончим". Весь вечер дико посылали то туда, то сюда. Один приказ следовал за другим. Дик был поражен количеством поручений и поспешностью, с которой надо было выполнять их. За все время он ни разу не встретил ни сэра Оливера, ни Мэтчима, а между тем он все время думал о них обоих. Теперь он мечтал только об одном — как можно скорее удрать из Тенцеллского замка мод. Но ему хотелось перед бегством поговорить с сэром Оливером и с Мэтчимом. Наконец, с лампой в руке, он поднялся в свою новую комнату. Комната была просторная, с низким потолком, довольно мрачная. За окном был ров. Несмотря на то, что окно это находилось очень высоко, в него была вделана железная решетка. Постель оказалась великолепной. Одна подушка была набита пухом, другая лавандой. На красном одеяле были вышиты розы. Вдоль стен стояли шкафы, запертые на ключ и завешенные темными коврами. Дико обошел всю комнату, приподнял каждый ковер, прощупал каждую стену, попытался открыть каждый шкаф. Он убедился, что дверь крепка и что запирается она на хороший засов. Потом поставил лампу на подставку и снова осмотрел все. Чего ради его поселили в этой комнате? Она больше и лучше, чем его прежняя. Или, быть может, это ловушка? Нет ли здесь потайного входа? Правда ли, что тут водится привидение? По спине у него заходили мурашки. Прямо над его головой, на плоской крыше, раздавались тяжелые шаги часового. Внизу были своды часовни. Рядом с часовней находилась зала, из которой, безусловно, вел потайной ход. Если бы там не было потайного хода, как бы мог тот глаз следить за диком из-за ковра? Весьма вероятно, что ход ведет в часовню, а из часовни сюда, в эту комнату. Он чувствовал, что спать в такой комнате без рассудства. Держа оружие наготове, он сел в углу возле двери. Если на него нападут, он дорого продаст свою жизнь. Наверху, на крыше башни, Раздался топот ног. Потом чей-то голос спросил пароль. Это сменился караул. И сразу же Дик услышал, как кто-то скребется в его дверь. До него донесся шепот. «Дик! Дик, это я!» Дик отодвинул засов, отворил дверь и впустил Метчима. Метчим был очень бледен. В одной руке он держал лампу, в другой — кинжал. Закрой дверь, прошептал он. Скорее, Дик. Замок полон шпионов. Я слышал, как они шли за мной по коридорам. Я слышал их дыхание за коврами. "Успокойся", ответил Дик. "Дверь закрыта. Пока мы в безопасности". "Впрочем, среди этих стен быть в безопасности невозможно". "Я от всего сердца рад тебя видеть. Клянусь небом, я думал, что тебя уже нет в живых. Где тебя прятали?" «Не все ли равно?» — ответил Мэтчем. «Мы с тобой встретились, а все остальное не важно». «Но, Дик, знаешь ли ты, что тебя ждет? Тебе сказали, что не собираются сделать с тобой завтра». «Завтра?» — переспросил Дик. «Что не собираются делать завтра?» «Завтра или сегодня ночью? Не знаю», — сказал Мэтчем. «Я знаю только, что они собираются убить тебя». Знаю с полной достоверностью. Я слышал, как они шептались об этом. Они почти прямо мне об этом говорили. Вот как, — сказал Дик. По правде сказать, я и сам догадывался. И он рассказал Мэтчему все, что случилось с ним за день. Когда он кончил, Мэтчем поднялся и так же, как Дик, прощупал стены. — Нет, — сказал он, — не видно никакого входа. А между тем я не сомневаюсь, что вход есть. Дик, я останусь с тобой. И если ты умрешь, я умру с тобой. Я могу помочь тебе. Видишь, я украл кинжал. Я буду драться. А если ты отыщешь какую-нибудь лазейку, через которую можно уползти, или окно, через которое можно спуститься, я с радостью встречу любую опасность и убегу с тобой. Джон сказал Дик. «Клянусь небом! Джон, ты самый лучший, самый верный и самый храбрый человек во всей Англии! Дай мне руку, Джон!» И он молча взял Мэтчима за руку. «Если бы нам добраться до окошка, через которое спустили гонца, — сказал он, — веревка должно быть еще там. Это все-таки надежда!» «Тссс!» — прошептал Мэтчем. Они прислушались». Внизу под полом что-то скрипнуло, умолкло, потом скрипнуло опять. «Кто-то ходит в комнате под нами», — прошептал Мэтчем. «Под нами нет комнаты», — ответил Дик. «Мы находимся над часовни. «Это мой убийца идет по тайному ходу. Пусть приходит, я с ним расправлюсь». И он заскрежетал зубами. «Потуши свет», — сказал Мэтчем а вось он как-нибудь выдаст себя. Они потушили обе лампы и притаились, застыв в неподвижности. Осторожные шаги под полом были хорошо слышны. Они то приближались, то удалялись. Наконец скрипнул ключ в замке, и все смолкло. Потом снова раздались шаги, и вдруг через узкую щелку между половицами в дальнем углу комнаты Хлынул свет. Щелка становилась все шире. Потайной люк открылся, и свет хлынул еще ярче. Показалась сильная рука, державшая на весу люк. Дик натянул арбалет и ждал, когда появится голова. Но тут все смешалось. Где-то в дальнем конце замка Мот раздались громкие крики. Сначала кричал один голос, потом к нему присоединилось еще несколько голосов, Они повторяли какое-то имя. Этот шум, видимо, встревожил убийцу. Потайной люк закрылся, под полом раздался звук поспешно удаляющихся шагов. Мальчики получили отсрочку. Дик глубоко вздохнул и тут только прислушался к суматохе, которая спасла их. Крики не утихали, а напротив становились все громче. По всему замку бегали люди, всюду хлопали двери, и, заглушая весь этот шум, гремел голос сэра Дэниела, кричавший «Джоанна!» «Джоанна?» — повторил Дик. «Какая Джоанна?» «Здесь нет никакой Джоанны и никогда не было. Что это значит?» Мэтчем молчал. Казалось, он весь ушел в себя. Слабый свет звезд, сиявший за окном, не проникал в тот угол комнаты, где сидели мальчики, и там была полная тьма. «Джон», — сказал Дик, — «я не знаю, где ты был весь день. Видел ты эту Джоанну?» «Нет, не видал», — ответил Мэтчем. «И ничего о ней не слышал?» — настаивал Дик. Приближались шаги. Сэр Дэниел на дворе все еще звал громовым голосом Джоанну. «Ты не слыхал о ней?» — повторил Дик. «Слыхал», — сказал Мэтчим. «Как дрожит твой голос? Что с тобой?» — спросил Дик. «Нам очень повезло, что они ищут эту Джоанну. Она отвлекла их от нас». «Дик!» — воскликнул Мэтчим, «Я погибла. Мы оба погибли. Бежим, пока не поздно. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Нет!» «Пусти меня к ним одну! Они меня схватят, а ты убежишь! Пусти меня одну! Дик! Добрый Дик! Пусти меня к ним!» Она уже нащупала рукой засов, когда Дик наконец все понял. «Клянусь небом!» — воскликнул он. «Ты вовсе не Джон! Ты! Джоанна Сэдли! Ты та девчонка, которая не хотела выйти за меня замуж!» Девушка молчала и не двигалась. Дик тоже молчал, потом заговорил снова. «Джоанна», — сказал он, — «ты мне спасла жизнь, а я тебе. Мы оба видели, как течет пролитая кровь. Мы были с тобой друзьями, были и врагами. Помнишь, я чуть не побил тебя ремнем, и все время я считал тебя мальчиком. Но теперь смерть моя близка, и перед смертью я хочу сказать тебе» что ты самая лучшая и самая смелая девушка на земле. И если бы только я остался жить, я бы был счастлив жениться на тебе. Но что бы мне ни было суждено, жизнь или смерть, ты знай, я люблю тебя». Она ничего не ответила. «Ну говори же, Джон, будь доброй девочкой, скажи, что ты любишь меня». «Разве я была бы здесь, Дик?» «Если бы не любила тебя», — воскликнула она. «Если нам удастся спастись», — продолжал Дик, — «мы поженимся. Если суждено умереть, умрем». Вот и все. Но как ты отыскала мою комнату? «Я спросила у госпожи Хэтч», — ответила она. «На эту даму можно положиться», — сказал Дик. «Она не выдаст тебя. У нас есть еще время». Но сразу же, как бы в опровержении его слов, по коридору раздались шаги, и кто-то ударил в дверь кулаком. — Она здесь! — услышали они чей-то голос. — Откройте, мастер Дик, откройте! Дик молчал и не двигался. — Все кончено! — сказала девушка и обняла Дика. Люди один за другим собирались у двери. Наконец... Явился сам сэр Дэниэл, и все притихли. «Дик — Дик! — закричал рыцарь. — Не будь ослом! И семь спящих дев проснулись бы от такого шума. Мы знаем, что она здесь. Открой дверь! Дик молчал. — Вышибайте дверь! — сказал сэр Дэниэл. Воины стучали в дверь ногами и кулаками. Дверь была сделана прочно и заперта на крепкий засов и все же она рухнула бы, если бы опять не вмешалась судьба. Среди грохота ударов раздался вдруг крик часового. На башне закричали, зашумели, и сейчас же в ответ весь лес наполнился голосами. Можно было подумать, что обитатели лесов берут приступом замок мод. И сэр Дэниэл Со своими воинами, оставив дверь, кинулся защищать стены замка. «Мы спасены!» — воскликнул Дик. Он схватил обеими руками старинную кровать и попытался сдвинуть ее с места, но она не поддалась. «Помоги мне, Джон!» — сказал он. «Если тебе дорога жизнь, собери все свои силы и помоги мне!» С огромным трудом сдвинули они тяжелую дубовую кровать и приставили ее к двери. Так еще хуже, печально сказала Джоанна. Он придет к нам через потайной ход. Нет, ответил Дик. Он не решится выдать тайну этого хода своим воинам. Мы сами удерем этим ходом. Слушай, нападение кончилось. Да, да, пожалуй, и не было никакого нападения. Действительно, никакого нападения не было. Просто группа воинов, потерявших сэра Дэниела во время битвы при... Райзингеми, вернулась, наконец, в замок. Темнота помогла им пройти через лес. Их впустили в ворота, и теперь они слезали во дворе с коней под стук копыт и звон доспехов. «Он сейчас вернется», — сказал Дик. «Скорее в потайной ход». Он зажег лампу, и они прошли в угол комнаты. Щель отыскать было нетрудно так как сквозь нее все еще проникал слабый свет. Дик выбрал меч попрочней, вставил его в щель и изо всей силы надавил на рукоять. Доска поддалась и приоткрылась. Ухватившись за нее руками, они открыли ее совсем. За ней виднелось несколько ступенек, на одной из которых стояла лампа, забытая тем, кто приходил убить Дика. «Иди вперед», — сказал Дик, — «и захватил лампу. Я пойду за тобой и закрою дверь». Они двинулись в путь. Едва Дик захлопнул за собой люк, как снова раздались громовые удары, это вышибали дверь его комнаты.